Глава девятнадцатая. «Вообще тут я задаю вопросы. И достаточно. Ближе подходить не нужно». Не, я придумал правило, у кого пушка, тот и главный. Не опуская револьвер, я покосился на Рио, наблюдая за ее реакцией на двух незнакомок, когда те вышли на освещаемый участок коридора. Сам я ни одну из них до этого момента не встречал. Уж такие симпатичные лица я бы точно запомнил. Карие глаза. Маленькие носики, тонкие линии губ и стильные стрижки с выбритыми висками и затылками. Близняшки отличались лишь цветом волос. У одной они были покрашены в яркий салатовый, у второй — в небесно-голубой. Перед нами стояла пара совсем молоденьких девушек. Думаю, им было слегка за двадцать. Как и полагалось близнецам, без понятия, почему автор так решил, они были одеты в одинаковую униформу, которую я тоже вряд ли бы забыл, увидев единожды. Приталенные куртки из черной кожи подчеркивали стройные фигурки, и было бы просто шикарно, если бы не одно «но». Мой взгляд непривычно быстро миновал женскую грудь. Совсем не за что было зацепиться. Видимо, с самого детства девушки полностью исключили капусту из своего рациона. И очень зря. Но даже так девочки были очень даже ничего». Во многом сексуальной яркости образу добавляли коротенькие шортики, длинные черные гетры выше колена и ботинки с высоким берцем. «Эй!» — я чуть не выстрелил, когда одна из девушек внезапно повернулась к нам спиной. «Еще одно движение, и обеих тут положу!» И в этом не было ни капли блефа. Свобода практически у меня в кармане, и я готов устранить любые препятствия, даже столь радикальными методами. «Знак клана рассветных демонов!» Рио опустила ружье, увидев на спине девушки кроваво-красную эмблему в форме облака. «Это ведь именно к этому клану по приказу Рио посылали за доктором для меня. Выходит, что они наши союзники. Или вроде того, по крайней мере, должны быть, по идее». Но, в отличие от мелкой, которая моментально утратила бдительность, мое недоверие никуда не делось. В памяти еще свежо было воспоминание о чокнутой магичке, до поры до времени притворявшейся союзницей того незадачливого стрелка. А потом бац, и сердце человеку вырвало. А мне мое сердце и самому пригодится. «Госпожа, вы ранены?» Одна из демониц опустила руки и уже собралась направиться к Рио. «Не-а!» Я моментально встал у нее на пути, закрыв собой мелкую. «Не так быстро!» Девушка не решилась проверять мою решительность и не сдвинулась с места. «Все хорошо, можешь опустить оружие!» Рио вынурнула из-за моей спины и сама пошла ей навстречу. «Куда разогналась?» Я схватил девчонку за воротник платья и дернул обратно. Благо, с ее весом много сил мне не потребовалось, чтобы она вновь оказалась позади меня. «Ты что творишь?» Сразу же возмутилась Рио, но больше не пыталась обойти меня. «Сама сказала, что никто не придет нам на помощь, что у нас нет союзников, а сочувствующие испугаются у всех на виду вмешиваться в разборки и выступить на стороне клана врага народа». Рио ничего не ответила. «Похоже, я заставил ее призадуматься». «Да, но это ведь рассветные демоны». «Давай без «но». Никто не придет. Твои слова? Твои». А еще у тебя на лице написано, что, как и я, видишь этих двоих впервые. И еще. Такую нашивку мог кто угодно себе надежду прилепить. Сложного в этом ничего не вижу. Так откуда нам знать, что они те, за кого себя выдают?» Продолжил я озвучивать список сомнений. Повисло неловкое молчание. Спустя пару минут одна из девушек заговорила, обратившись к Рио. «Госпожа, меня зовут Аника, и это моя сестра Рицу». Мы действительно из рассветных демонов, и находимся здесь, потому что наш отец дал слово вашему деду, бывшему главе Белой Ночи. А на мнение тех, кто живет в постоянном страхе и уже давно забыл, что такое честь, ему плевать. Но если вам не нужна наша помощь, то мы покинем территорию вашего клана». его стелешь, ничего не скажешь. Поспешили на выручку клану врага народа, несмотря на осуждение со стороны других. Только мы тоже не пальцем деланные, и на такое не поведем». «Прошу принять мои искренние извинения». Рио перебила меня и чуть носом в пол не клюнула, настолько низко поклонилась. «Я повела себя недостойно, подавшись страху и усомнившись в решимости рассветных демонов». Все это она говорила, не поднимая головы. «И я прошу вас о помощи, уважаемые Аника и Рицу». Не совсем такую реакцию я ожидал. Совсем не такую, для кого только распинался, объясняя, что нужны доказательства более весомые, чем какие-то высокопарные слова и рисунок красного облака на спине. «Опусти оружие, песик!» Похоже, Анике надоело стоять под прицелом. «Ты так сильно напуган, что противишься даже воле собственной госпожи?» «Ты точно уверена?» Я немного повернул голову и покосился на Рио, игнорируя закипающую Анику. Рио собиралась что-то ответить. Она сделала глубокий вдох и открыла рот, но вместо подросткового, немного писклявого голоска, я услышал, как захрустело мое запястье. Одновременно с прострелившей в правой руке болью у меня подкосились ноги. Лишь через долю секунды, когда я уже стоял на коленях, а револьвер звонко ударился о каменный пол, мозг обработал информацию и услужливо подсказал, что меня атаковали сзади. Но при этом логическая картинка отказывалась собираться в единый пазл. На меня напали, и я даже мог понять, почему это радовало Анику. Эта дура зеленоголовая растянула лыбу во все 32. На счет Рицу не знаю. Она сейчас стояла так, что видел лишь ее силуэт. Да и пофиг, что там, улыбится она или нет. Но вот почему Рио стояла с таким видом, словно все в порядке, и это не ее защитника, только что обезоружили. Сестра. От него воняет, раздалось у меня над ухом, очень сильно. Можешь отпустить его, Рицу, ответила Аника. Но как это возможно? Я ведь вижу Рицу. Да, мне сейчас не разглядеть каких-то деталей. Похоже, что девушка отошла чуть назад и не хватает освещения, чтобы различать что-то кроме темного силуэта. Но это определенно Рицу стоит немного позади Аники, хоть и смазано, но в тени угадывалась фигура девчонки. «Фу, таким быть!» — шепнула мне Рицу и толкнула, так что я располстался на холодном полу. Я обернулся и глазам своим не поверил. Надо мной и правда стояла Рицу. Она пнула мой револьвер, и тот проскрежетал прямо к ногам ее сестры. Но при этом и позади Аники продолжал кто-то стоять. «Теперь веришь?» — заговорила Рицу, прикрывая ладонью нос. «Я не убила тебя, хотя и могла сделать это с легкостью». «И даже ничего не сломала, хотя своим поведением ты и заслужил наказание». «Теперь верю». Я поднялся на ноги, растирая запястье. «А как ты...» Я пальцем указал сперва на Тенерицу, а уже затем и на саму девушку, стоявшую рядом со мной. Аника рассмеялась. Оно и неудивительно. Наверняка я задавал вопросы уровня семилетки, если не хуже. Но что поделать, это был чужой для меня мир. И мне только предстояло его познать». «Я — маг огня». Аника обернулась к силуэту тени. «А в замкнутом пространстве, вроде этого, я — маг света». «Не могу создавать теневые иллюзии». Девушка начала перебирать пальцами руки, словно играла на музыкальном инструменте. И тень рицу начала шевелиться. «Да что б меня!» Она начала танцевать. Ее движения были настолько плавными, красивыми и естественными, поэтому сложно было поверить, что это всего лишь обман зрения. «Век живи, век учись». Девушка не читала заклинания, чтобы творить магию, только шевелила пальцами. Нужно будет позже прояснить этот момент обязательно, а то ведь и та магическая маньячка без слов парализовала мою руку и не позволила выстрелить. «Если хочу выжить, должен узнать своего врага как можно лучше, а пока что все мои враги, ну или почти все, были магами». «Пока ты следил за теневой обманкой, Рицу проникла к тебе за спину», — продолжила Аника, когда по щелчку ее пальцев танцующая тень просто растворилась в воздухе. «Мой путь — это магия земли», — сухо добавила Рицу. Она вообще была не шибко-то разговорчивая по сравнению с сестрой. Демонстрировать, как она провернула фокус с заходом за спину, девушка явно не собиралась. «Ну и ладушки». «Самое главное, я уже узнал, и этого достаточно». «Девушки — умелые маги и довольно сильны, и они на нашей стороне. Аника даже револьвером не вернула, точно так же буцнув по полу. Свобода, жди меня. Теперь уж точно все будет в шоколаде». «Как это случилось?» Девушки смотрели на кровавое пятно у Рио на груди и отлично различимое отверстие от удара ножом. «Это очень долгая и скучная история». Вмешался я, рассудив, что незачем им знать об этом досадном инциденте. Главное, что все живы. А где Ария? Молчаливая Рицу скользнула по мне полным безразличием взглядом и подошла вплотную к Рио. «Почему она вас не защищает, госпожа?» Аника тоже сделала вид, что меня не существует, и присела напротив мелкой, заглядывая той в глаза. Рио молчала. Мало того, она заметно напряглась от этих вполне безобидных вопросов. Это тоже очень долгая история, хотя и не такая скучная. Я решил выручить малявку и обрисовать ситуацию, не вдаваясь в подробности. Похоже, у Рио были свои резоны не открывать этим двоим всей правды касательно случившегося с ее защитницей. Ария сейчас ранена. И мы, и ей, ну... Тут уже я немного забуксовал, не решаясь озвучить истинную причину, почему мы с Рио шатаемся вдвоем по коридорам особняка во время атаки на клан. а ничего путного, чтобы отбрехаться в голову не приходило. «И вы отправились искать для нее вино?» – догадалась Аника, тем самым заставив Рио опустить взгляд. Ноа очень расстроится, когда узнает, что Ария не исполняет свои прямые обязанности и тем самым позорит рассветных демонов. «О как! Они все тут повязаны, значит!» «Не знаю, кто такой этот Ноа, но, судя по реакции Рио, она очень не хотела его расстраивать». То ли он слишком ранимая личность, то ли голову Арье оторвет за такие выкрутасы. «Ты обещал! Ты дал мне слово!» Глаза Рио блестели из-за проступивших слез. «Тут налево, потом четыре пролета прямо, и еще раз налево!» «Постой, постой! А ты это все к чему?» Спросил я, хотя уже прекрасно понял, что эти две крашеные головы за вином для Арье не пойдут, и Рио рисковать не позволят. А я ведь ей обещал. У нас ведь с ней уговор и клятва на мизинчиках. И на кону моя свобода. А значит, я не могу отказаться. Или могу, но тогда уговору конец. И тогда Рио может пойти на принцип, лишив меня не только обещанной свободы, но и прекратив снабжать зельем с ее маной. Тем более она уже прямым текстом на подобный исход намекала. «Я же заблужусь! Попытка не пытка, — подумал я. И не принесу вино. Так и быть». «Мы проводим его до соседнего крыла, но дальше он пойдет сам». Аника среагировала мгновенно, и прежде чем Рио расплакалась, она предложила компромисс. «Довольны были все, кроме меня. А там далеко до кабинета твоего деда?» Я поравнялся с Рио, пока шли. «Нет, там уже совсем близко. Пройти через холл, пару коридоров, и ты на месте». В принципе, задача не такая уж и невыполнимая. Учитывая, сколько я уже протопал по особняку, то по протяженности предстоящего маршрута это вообще ни о чем. Если поднажму, то на обратном пути догоню Рио с близняшками довольно скоро. Голова была забита различными мыслями, поэтому даже примерно не знаю, сколько прошло времени. Главное, что мы, наконец, достигли конечной точки нашего совместного пути. Настолько резкая смена декораций немного шокировала. Только что передвигались темными узкими коридорами со следами грибка на каменных стенах. И вот мы уже посреди просторного помещения с высокими потолками, из-под которых десятки люстр заливали все вокруг ярким светом. В погожий летний день на улице и то не настолько светло. Овальное помещение по периметру окружали липные колонны. Легкий налет античности дополняла изящная мебель из красного дерева с вкраплениями золотой вышивки по ткани. «Иди!» Рицу толкнула меня в сторону одного из проходов на противоположной стороне холла. «Прямо! Направо! Прямо! Налево! И еще немного прямо! Максимум пятнадцать минут, и будет кабинет дедушки. Ты его сразу узнаешь. Там такая дверь, что... Ой!» Рио ойкнула, и ее лицо смешно вытянулось. «Чуть не забыла!» Она сняла шею и протянула мне ключ. «А то не сможешь попасть внутрь». Прежде чем послушно свалить, я задался вполне резонным вопросом, а куда вино-то нести? Но Аника обломала и на этой попытке. Голова трава протянула мне какой-то амулет и сказала, что с его помощью смогу отыскать к ним путь. «А если меня убьют или возьмут в плен, и амулет захватят враги?» Не сдавался я, намекая, что план не так и хорош, а риски вообще зашкаливают. «Он ведь приведет их прямо к госпоже!» «Если убьют, то он станет абсолютно бесполезной безделушкой!» Аника схватила меня за руку настолько резко, что я даже отреагировать не успел, и ногтем проколола мне палец. «Капля твоей крови и моей крови!» Девушка прокусила подушечку своего указательного пальца. «И только ты сможешь найти меня с его помощью!» «Ясно! А если в плен возьмут?» «То хорошенько подумай, хочешь ли провести остаток своей жизни замурованным глубоко в гранитную стену?» Зеленовласка улыбнулась и подмигнула мне, недвусмысленно указывая глазами на свою молчаливую сестру.